Глава 10 Апельсин. Дверь закрылась, став прочной стеной между лабораторией и наполненным смертью коридором, отделив сталкеров от остального мира. Патрон всей массой надавил на нее, но это было равносильно попытке сдвинуть гору. «Он закрыл нас», — произнес Орех, сжимая ставший бесполезным калаш. «Он защитил нас», — сказал Марк. Патрон повернулся к сталкерам с безнадежным видом, глядя на Марка. «Я не могу открыть», — признался он. «Никто не сможет», — ответил сенатор. Борлон сбил катушку и при этом, вероятно, повредил замок. Дверь не откроется. «Как же мы выйдем?» — спросил Орех. «Мы в любом случае не можем выйти здесь», — сказал Марк, подходя к двери и оглядывая ее. «Даже если удастся открыть дверь, снаружи нас будут ждать мародеры». «Здесь может быть другой выход?» «Я не знаю», — ответил Марк. «Но уверен, что другого выхода нет». Поцарилось молчание. — Что же нам делать? — спросил Орех. Марк закрыл глаза и провел руками по волосам. — Нужно двигаться дальше, — ответил он. Борланд и Тихнаер сделали все, что смогли. и судьба нам неизвестна, а наша задача — найти научные документы. Марк взглянул на патрона, готовясь к тому, что здоровяк швырнет оружие и прогремит, что он не бросит своих друзей умирать. Оказалось, он плохо о нем думал. «Значит пусть будет так», — согласился патрон, — «выполним эту часть задания, вернемся сюда и будем искать способ открыть дверь». Марк смотрел на его простодушное лицо в поисках подвоха, но не нашел никаких следов от двусмысленности и кивнул. «Верно», — сказал он, — «идем». Сталкеры впервые огляделись. Они находились в грязном и давно не посещаемом помещении, планировка которого, тем не менее, наводила на мысль о хорошо обостроенном научном корпусе. Лампы дневного света в изобилии находились и тут. Половина из них работали. Пол был вложен белой плиткой, на стенах хорошо сохранилась штукатурка. В центре стояла широкая квадратная колонна. Обойдя ее, сталкеры обнаружили, что это шахта для лифта. Сама кабина была плотно заблокирована и немного деформирована. Сбоку виднелся проем лестничной клетки. — Пойдем вниз, — сказал Марк и начал спуск. — Здесь хоть изломов не бывает, — спросил Орех. «Все возможно», — ответил сенатор. «Но тут слишком светло, укрыться негде. Замамы это не любят». «А кто любит?» «Честно говоря, никто. Разве что можно напугать полтергейст, о котором я говорил ранее». «И что он делает?» — спросил Марк. чего особенного», — ответил сенатор. «Так, бросьте чем-нибудь. Так что, если заметите летающие в воздухе предметы, сильно не удивляйтесь». «Ничего такого не подумай, сенатор, но я удивлюсь», — сказал Ореха. «Место все равно намного лучше агропрома», – сравнил Марк, спустившись на этаж ниже. Никаких следов битвы или стрельбы. Нижний этаж в самом деле выглядел достаточно мирно. Он был шире верхнего и был более чистым. Картину нарушали лишь беспорядочные, раскинутые ящики. «Что тут могло случиться?» – спросил патрон. «Полтергейст разбросал», – беспечно ответил сенатор. «Так, нам, похоже, сюда», – сказал Марк. «Давайте обыщем все комнаты». Второго уровня лаборатории, как оказалось, комнат не имел. Несколько широких проемов. В стенах открывали путь к различным техническим помещениям, набитым промышленным оборудованием и обломками жестяных шкафов. — Как мы найдем здесь что-нибудь? — спросил Орех. — Твой полтергейст тут наверняка полный бардак устроил. — На самом деле полтергейст обычно ставит все так, как было, — сказал сенатор. — Иначе какой интерес и рушить? Например, опрокинуть стеллаж он может быстро, но чтобы это повторить в будущем, он все аккуратно ставить на место «Не похоже, чтобы мы попали именно на этот момент», сказал Марк, глядя на груду мусора в душевой кабинке, краной которой были завернуты наверх, явно какой-то посторонней силой. «А насколько сильный этот полтергейст? Сколько он может поднять?» «Они разные бывают», уточнил сенатор. А разные? Он что, тут не один?» «Я же сказал, полтергейст – это вполне материальное существо», объяснил сенатор. «Просто у него два естественных состояния. Одно – это физическая плоть». Второе – сгусток энергии, летающий как ему захочется и двигающий предметы на расстоянии – это их любимый облик. – А как выглядит эта сама физическая плоть? – спросил Орех. – Не очень привлекательно. Сверху раздались чьи-то шаги. Сталкеры приглянулись. – Кто там ходит? – спросил Марк, положил фурку на ствол винтовки. – Он и ходит, – сказал сенатор с легкой улыбкой. Шаги стали сильнее. Куски штукатурки летели с потолка, оседая на полу мелкой пыли. «А его можно увидеть?» – спросил Орехов. «Да, в любом состоянии Платергейст виден, но он обычно не показывается». «Сенатор, нам волноваться?» – спросил Марк. «Платергейт очень редко нападает на человека, если тот его не трогает», – ответил шаман, стряхивая известь со своего плаща. «Но все же бывает?» – спросил Патрон. «Да, но этот топот наверху явно не нападение. «Узнает о нашем присутствии?» – спросил Марк. «Конечно. С того момента, как технарь стала работать с замком. Если полтергейстин нападает, то сразу, иначе просто играется». «Ладно, пойдем отсюда», – сказала Олег. «Если он будет шуметь, я тоже». И молодой сталкер передернул затвор калаша, что было совершенно не нужно, так как это стоило его дыма, вылетевшего патрона, который пришлось поднимать. Наскоро обойдя второй уровень, Сталкера не нашли никаких документов или иных носителей информации, равно как и научного оборудования. Марк вытащил обойму из G36, придирчиво осмотрел под взглядом патрона и стащил из себя рюкзак. «Не в порядке?» – спросил патрон. «Да так!» – мне определенно Марк, кидая обойму в рюкзак и копаясь в поисках новой. Стол и патрон отвернутся, как Марк вытащил ту самую обойму вставил ее на место. Затем рука опустилась в карман комбинезона, положив туда черный кристалл. — Заменю на всякий случай, — сказал Марк, ободряющий взглядом на патроны. Здоровяк отреагировал необычно. — Марк, я хочу тебе кое-что сказать, — начал И тебе тоже, Орех. — Что такое? — спросил Орех, подходя к нему. Потом он заколебался. Было заметно, что человеку его телосложение очень сложно признаться в какой-либо слабости. — Тогда в тоннеле, — произнес он. «Слава больше, патрон!» — сказал возникший рядом с сенатом. «Нам всем было страшно!» «Это в последний раз!» — сказал патрон и вздохнул. «Тоннель или не тоннель, ничего не считается. Я помню, как ты просил меня остаться!» — сказал он, обращаясь к Ореху. «Я обещаю, что я сделаю то, о чем ты просил. Я буду вас защищать!» Лицо Марка просветлело. «Мы знаем, патрон!» — сказал он. «Я подписался идти с вами, я должен идти с вами!» «Я должен был сказать это раньше», — произнес патрон. Они тогда, когда кроме нас никого не осталось». «Никого?» — спросил Марк. «Я думаю, что технари борол мертвы». «Нам это неизвестно», — сказал Марк поспешно, хотя сам он читал так же, но не мог себе в этом признаться. «Давай разберемся с этой лабораторией и будем рвать когти». Последние слова он произнес особая бодряющая интонация, и глаза патрона удовлетворенно заблестели. Четверо сталкеров, тем не менее, синхронно опустили глаза, вспоминая товарищей. «Пошли!» – сказал Марк. «Помните, любые документы или оборудование!» Несмотря на то, что команда уменьшилась на треть, Марк не собирался бросать задание. И все же его постоянно бросало из одной кранности в другую, сбиваясь толку и мешая мыслить нормально. Стоило ему сосредоточиться на памяти товарищей, которые, скорее всего, отдали жизнь за остальных, как из глубин подсознания всплывала жесткая, навязанная самому себе психологическая установка. Все для победы. Когда Марк ловил драгоценные секунды концентрации на задании, то в нем просыпалась совесть, чтобы совсем не кстати вызвать образы Борланда и Технаря. Все это давило на Марка невыносимым грузом, но он старался внешне держаться спокойно Обойдя весь этаж, сталкеры в итоге пришли к новой закрытой двери. Точно такой же, как закрывала вход в лабораторию. Замок был проще. Цифровое табло и четырёхзначный индикатор. Будем подбирать, спросил Орех. Марк попробовал набрать значение. Замок работал, но не открылся. Слишком много вариантов, сказал он. Что-то набирал. 1986. Но было бы совсем наивно полагать, что эта комбинация верна. И что теперь? спросил Патрон. Замок проиграл незатейливую мелодию и индикатор зажегся синим. Марк быстро взглянул на дверь. «Ты открыл?» – спросил Орех. «Нет», – ответил Марк, – «должно быть замок перенастраивается после каждой неудачной попытки, или…» Дверь открылась. Сталкеры машинально схватились за оружие и лишились дара речи. За дверью находился еще один лестничный пролет, уходящий влево и вниз. Над ним в воздухе висел расплывчатый фиолетовый шар. Вокруг него быстро вращались под разными углами темные энергетические сферы. Сам шар потрескивал и покачивался. Сталкеры расступили на шаг, но не отводя взгляда от шара. Внезапно по всей лаборатории раздался грохот, все лежащие предметы начали выбирировать. Оружие сталкеров резко выскочило у них из руки и полетело вперед. Орех чуть не упал, когда ремень от калаша дернул его вперед. Марк быстрым движением высвободил голову от ремня собственной винтовки. Спас двенадцать патронов, несколько раз и три висящих в воздухе ствола нацелились на сталкеров. «Не шевелиться!» – произнес стоявший неподвижно сенатор. «Не злите его!» «Эй, что за черт?» – испуганно сказал Орех. Щелкнули предохранители, приводя оружие в воевую готовность. Снизу раздался топот, словно кто-то бежал вверх с мокрыми ластами, шлепая по каменным ступеням. В голове Марка одна за другой пронеслись не менее десятка самых безумных теорий насчет природы этих шагов, прежде чем с нижнего этажа вылетел еще один шар. Он был чуть меньше размером и оранжевого цвета. С неизвестно как производимым визгом он удалил фиолетовую субстанцию сзади и снизу, и оружие упало на землю. «Бежим!» – крикнул Марк. Сталкеры схватили стволы и прыгнули вперед за дверь. Не успели они пробежать и десятка ступеней, как сенатор остановился. «Стойте!» – сказал он. «Что такое?» – спросил Марк с опаской, глядя на дверной проем, из которого раздавались бешеные грохот визжания. «Нужно помочь второму полтергейсту». «Что?» – спросил Орех, задыхаясь. они дерутся, неужели не видите? Один представляет для нас опасность, второй нет». Сенатор повернулся и пошел обратно. Марк и Орех переглянулись. «Так это и есть полтергейст?» – спросил патрон. Сенатор кивнул, не оглядываясь, что было почти незаметно из-за надетого капюшона, Марк помедлил и пошел следом. Помещение сорил полный хаос. Все, что мало... Все, что можно было выдрать из стены, хотя бы усилиями двух человек, было выдрано и разбросано. Из самого дальнего подсобного отсека доносился громкий шум и звон, словно металлическим прутом били почему-то твердым. Сталкеры с двух сторон обогнули центральную шахту лифта и перед их взором предстали оба полтрогейства. Оранжевый яростно лупил фиолетового палкой. Тот поднимал пустые банки, ящики, ножки от стульев и швырял ими со всех сторон в оранжевого, который уворачивался и сдавал невинятные звуки с явно рукательной интонацией. «Что делать?» – спросила Марк, поднося винтовку к глазам. «Стрелять – Стрелять! – коротко ответил сенатор. Раздались выстрелы, и фиолетовый шар скокожился. Все поднятые предметы упали. Рев раненого Болтергейста напугал оранжевого, которого уронил палку и вылетел из отсека, пораневшись мимо ореха и патрона, которым стоило больших трудов не перенести линию огня в него. Оружие билось в руках сталкеров, Болтергейст стремился вырвать его из рук, но силы его уменьшались, судя по угощающей энергии, его влияния. Наконец он сдулся, подобно воздушному шару, завыв в последний раз и взорвался, исчезнув в облаке дыма. На пол выпало странное существо гуманоидного типа в метр высотой. Не успели сталкеры получше рассмотреть его, как тело увяло, расплывшись по полу, исчезло окончательно. Марк перевел дух. «Оно мертво?» – спросил он. «Энергию нельзя убить», – ответил сенатор. «Оно реинкарнируется, но чуть позже». «Насколько позже?» «Несколько дней». Марк подошел поближе, осмотрел место, но ничего особенного не заметил. Все следы полтергейста исчезли. «Не бойся, иди сюда», — сказал сенатор, медленно подступая к оранжевому полтергейсту, который спрятался за лифтом. «Давай же, покажись». Создание осторожно выглянуло из-за угла. Марк понимал, что шар просто слегка передвинулся, но пластика его была столь потрясающая, что сталкер мог поклясться, полтергейст именно выглянул. «Вот так», — сказал сенатор доброжелательно. «Иди сюда, ну же, апельсин». «Я буду звать тебя Апельсин!» Шар вылетел на открытое пространство, несколько раз перевернувшись. «Так, у кого-нибудь есть с собой что-нибудь вкусное?» – спросил сенатор. «Шоколад пойдет?» – подал голос Орекс, интересно наблюдая за Апельсином. «Очень хорошо. Шоколад. Все достанете шоколад и прости ему». Полтергест поймал три шоколадки, которые вместе с исчезли в его середине. «Он что, их съел?» – спросил Марк с трудом, сдерживая улыбку. «Он улыбку. Конечно, преобразовал в энергию. Думаю, он давно не ел ничего подобного, а может и никогда. Апельсин опустился к земле и радостно попрыгал, как мячик. Ну все, молодец, сказал сенатор, лети по своим делам. Шар покрутился и уплыл в сторону лестницы, ведущей наверх. Занятное создание, сказал Марк, глядя апельсину вслед. Откуда тебе известны их повадки? Как то провел много времени с одним из них, отвезл сенатор. Пережидали вместе в одном подвале выброс. «Не знал, что полтергейсты могут воевать друг с другом», произнес Орех, все еще находясь под впечатлением. «А что знал?» «Про них?» хм, «Ничего». Сталкеры спустились еще на один уровень ниже, пройдя через дверь, открытую фиолетовым полтергейстом. Им пришлось спуститься по меньшей мере на три этажа, не встретив ни одной двери. Лишь самом низу спуск заканчивался новым этажом. Здесь было намного темнее. большинство ламб было разбито, остались случайные источники тусклого света тут и там. Окружающая обстановка больше напоминала заводское помещение, заполненное множеством труб и загадочных котлов. Проходов и коридоров было намного больше. — Держимся вместе, — сказал Марк, — тут легко заблудиться. Орех обратил внимание на подскакивающий предмет у левого края стены. — Смотрите, — сказал он, наклоняясь и трогая предмет, краем дула автомата. Патрон только вскосил глаза, как прыгнул к ореху, и оттолкнул его. «Ты что?» – начал Орех, и на месте предмета вверх заметнулся стол пламени. «Назад!» – крикнул Марк, быстро доставая из кармана болт. «Ползите назад!» пламя подтянулось к сталкерам. Орех пытался ползти, но это не понадобилось. Патрон без усилия отпросил парный метр на три в сторону и перекатился. Брошенный Марком Блок попал в аномалию, заставив ее вспыхнуть и поменять направление. Через секунду она распалась на тысячи огненных нитей, которые, завиваясь, стянулись в пол. «Ты что, ни разу огненный шар не видел?» – спросил патрон. Орех сидел на полу с миноватым видом. «Где артефакт? Там и аномалия. Еще немного ее годило бы в жарку». «Ну забылся я, патрон, ну прости», – покаялся Орех. Здоровяк мигом перестал сердиться и помог Ореху подняться. «Ты смотри по сторонам», — сказал он. «Мне за тебя еще перед Борландом отвечать». Марк снова почувствовал легкий внутренний укол, но промолчал. «Ничего, патрон», — говорил удущий сзади Орех. «Дойдем до бара, я тебе пиво куплю «Черниговского?» — спросил Дитина с довольным видом. Орех толкнул патрона локтем и показал ему огненный шар. «Целый ящик», — ответил он, улыбнувшись во все зубы. «Неужели успел из -за аномалии вытащить?» — поднял брови патрон. «А то, я быстро учусь». Патрон расхохотался. Четверка сталкеров дошла до широкого помещения, заполненного какими-то колбами, установленными горизонтально. Марк подошел к одной из них и постучал пальцем, трогая другой рукой кристалл в кармане. Результат его почти удовлетворил. Он проверил колбы, дотрагиваясь до каждой. «Что ты там ищешь, Марк?» – спросил Орех. Марк лишь покачал головой. «Бумаг никаких не нашли?» – спросил он. «Сейчас поищем», — сказал Орех. Они с патроном переглянулись и начали обыскивать помещение. «Вон там, проход», — сказал патрон. «Давай-ка посмотрим, что там». Марк присел и постучал по металлической стойке, валявшейся на полу. «Сталь», — произнес он. Сенатор кончил за сторону. «Что ты сказал?» — сказал он. Сталкер словно не слышал его. В Марк поднялся и стал осматривать разбросанные решетки, обивку стульев, оборванная провода. Затем его внимание привлекло что-то, лежащее под столом. Марк наклонился и достал наручные часы. «Стекло», — сказал он, проведя по циферблату пальцем. «Латунь!» «Замечательно!» «Марк!» — спросил сенатор беспокойно. Сталкер не ответил. Пробежав к противоположному концу отсека, он хлопнул ладонью по одной из закрытых дверей. «Чугун!» пром — промотал Марк. «Сплав!» Затем могли в другую сторону двери. «Титан!» — сказал он более уверенно. «Эй, Марк, мы что-то нашли!» — крикнул орех откуда-то со стороны. Марк прошел за орехом и один из примыкающих к отсеку коридоров и поднялся в маленькую рубку наверху, заставленную устаревшим компьютерным оборудованием. Очевидно, пункт управления различными механизмами лаборатории. На единственном столе лежал старый покрытый пылью журнал. Марк стряхнул пыль и остановился. «Ну ты откроешь или нет?» – спросил Орех. Марк провел пальцами по боковой спирали журнала, крепившей страницы вместе. «Медь!» – произнес он. Кристалл в кармане запульсировал и одарил сталкера час чувством тепла. «Можно уходить!» – сказал Марк. «Ты же не пролистал!» – напомнил патрон. Марк вздрогнул и взглянул на него. «С тобой все в порядке?» – спросил Орех. Марк кивнул и мочи вышел из рубки, бросив журнал обратно на стол и подняв кучу новой пыли. «Сенатор, пошли!» — сказал он. Сенатор послал в спину сталкеру долгий напряженный взгляд, но ничего не сказал. Орех посмотрел на журнал, отчаянно соображая, что все это может значить. «Я ничего не понимаю, патрон!» — сказал он. «Это дело Марка!» — произнес патрон. «Как по мне, не важно, от чего он тут рылся!» Спустя минуту сталкеры добрались до выхода на верхние этажи. «Вроде спокойно дошли!» — сказал Орех. «Мы еще не наверху!» — произнес патрон. «А что может случиться на лестнице?» – спросил Орех и осёкся. Сталкеры остановились. На очередном лестничном пролёте возлежала туша какого-то животного, полностью перекрывая проход. Незнакомая, с какими-либо законами симметрии морда, покоилась со ступенях, огромные глаза были закрыты. «В самом деле?» – медленно повторил Марк. «Какие проблемы могут случиться на лестнице?» «Что это за чертовщина?» – спросил патрон, оглядывая огромное тело монстра. «Это псевдогигант», – ответил сенатор. Даже не берусь предположить, что он тут делает, но очевидно, что застрял. Он опасен?» – спросил Орех. «Сейчас?» – уточнил сенатор. «И вообще?» Глаза чудовища открылись. «Эй, эй, -э назад!» – кричали Марк, патроны и Орех одновременно, впечатываясь спинами в стену. «Нужно отходить!» – крикнул Орех. Псевдогигант дернулся, сделав попытку двинуться вперед и зарычал. «Огонь!» – сказал Марк, и в морду зверя было выпущено с полсотни пуль в упор. грохоту выстрелов в замкнутом пространстве Марк так и не привык, но был уверен, что не привыкнет никогда. Ему стоило большого труда не зажмуриться. Пули били в толстый череп святогигант и застревали там, не принося особого вреда. Одна из пуль попала в левый глаз, который моментально лопнул. Монстр заревел и дернулся вперед, вытягивая толстую, толстую лапу с острыми кривыми ногтями. «Берегись!» – предупредил сенатор. Вверху послышался уже знакомый виск. И показался полтергест апельсин. На миг, остановившись на псевдогигантом, он принялся биться в верхний лестничный блок. Вибрация была такая, что сталкеры схватились друг за друга, чтобы не упасть. Затем послышался громкий скрежет, и вдоль стен пошли трещины. двигая вниз толкнул ореха Марк, и сталкеры бросились обратно к нижнему уровню. Псевдогигант цапнул копцем кабинезон Марка, от чего тот упал. Апельсин наконец был фрагмент лестницы, и бетонный блок длиной в десяток ступеней, свалившись с неимоверным грохотом, придавил псевдогиганта. Марк ошарашенно посмотрел на монолитное сооружение, остановившееся всего в нескольких сантиметрах от его лица. Тело монстра начало медленно сплющиваться, бетонная глыба стала оседать вниз, царапая стену острым краем. Марк почувствовал на воротнике чью-то крепкую хватку и патрон мигом выдернул его из ловушки. гигант издал предсмертный хрип, переходящий в невнятное сипение. Сталкеры поднялись, переводя мысли в порядок. «Где же он прятался?» – спросил Орех, откашливаясь. «Очевидно, было где», – сказал Марк, стараясь унять сердцебиение. «Теперь нужно искать другой путь наверх». уже при любом раскладе старались найти новый выход, помнишь?» – сказал патрон. «Да, но нам все равно нужно наверх». Со стороны шахты лифта послышались какие-то стучащие звуки. «Только не снова!» – произнес Орех. «Что теперь?» Сталкеры быстро перезарядили оружие и направили его в сторону двери лифта. Обычного гула слышно не было. Лифт был явно обесточен. Спустя минуту двери открылись, из кабины выплыл апельсин. «Давно не виделись!» – сухо сказал Орех. «Не надо так с ним!» – произнес Сина, трогающая полтергеста шоколадом. «Он нам помог!» «Он обрушил лестницу!» «Он убил псевдогиканта!» «Поверьте, мы бы не выбрались так!» В любом, в любом случае. Три ствола просит псевдогиганта, это очень мало. И что нам теперь делать, спросил Орех. Марк посмотрел на оранжевый шар, вертящийся на месте, и ответил. То, что он предлагает. Наверное. сталки зашли в лифт, и двери закрылись. Апельсин остался снаружи. Вы уверены, что мы правильно делаем, спросил патрон. Кабина дернулась и поехала вверх. Еще будут вопросы, спросил сенатор. Пока что нет — сказал Марк. — Хороший твой друг, отзывчивый. — Он теперь и наш друг, Марк. — Точный сенатор. — Наш. Общий. — По крайней мере, Апельсин так считает. Лифт остановился, сталкеры вышли на первичную точку, к выходу в лабораторию. Апельсин тут же под, под, под, подлиться по лестнице, и Марк, усмехнувшись, бросил ему шоколадный батончик, который дотумял с поразительной ловкостью. Патронный орех, не сговариваясь тоже угостили полтергеста. — Молодец, молодец! — похвалил его патрон. — Что тут сказать? Оранжевый шар покачался, и крутящиеся вокруг него энергетические сгустки поменяли положение, сложившись на поверхности шара в улыбающуюся мордочку, на которой мигали круглые глазки. Иплесин что-то одобрительно крякнул и улетел вниз. «Удачного дня!» – сказал Марк. «Куда он?» – спросил Орик. «Восстанавливает все разрушения», – ответил сенатор. «Они всегда все восстанавливают». Он повернулся к Марку. и надеюсь, ты сделал все, что хотел, Марк», – сказал сенатор Талкер кивнул. «Давайте думать, как выбираться отсюда», — сказала он, но мыслью его занимал полтергейст. Самое удивительное — создание Зоны, которая если бы захотело, могла стать опаснее и собак, и контролёров, и прокурорососов, и изломов, и псевдогигантов, и неизвестно кого ещё. Затем все события X-18 ушли из сознания, оставив щемящую боль по поводу потерянных друзей. Нечего было и надеяться, что дверь сейчас откроется, и Борлон довольно потребляет технаря за отлично проделанную работу. Сенатор подошел к запертой двери и осмотрел ее задумчивостью. «А что тут думать?» сказал он с лукавой улыбкой. «Готовьте шоколад».